Но, несмотря на прорыв танков Гудериан и Кламаншу, для союзников еще не все было потеряно. Их группировка в Бельгии, отступив от Брюсселя на рубеж Шельды, имела свой правый фланг у Араса. От этого города до Перона, у которого концентрировались части южной группы французов, было всего 40 километров. 2 часа хода танковым частям. Достаточно было английским войскам ударами с севера от Араса и французским с юга от Перона прорвать слабый фронт немцев, и прорвавшиеся кламанши немецкие танковые дивизии оказались бы отрезанными от снабжения. 20 мая лорд Горд, командующий британскими силами, такой приказ отдал. Наступление должно было начаться на следующий день. Англичане на рассвете 21 мая повели наступление на юг силами 50-й пехотной дивизии и 1-й армейской танковой бригады около 100 танков Матильда. Но французы не поддержали это наступление и британцы, хотя и нанесли серьезные потери 7-й танковой дивизии Ромеля, вынуждены были остановиться. Да к тому же, они уже начинали подумывать о срочной эвакуации со столь нелюбезного к ним европейского континента посему Из трёх британских дивизий лишь одна и приняла участие в этом наступлении. Больше для Близиру, чем в видах возможного прорыва немецкого фронта. Французы же вообще так и не начали наступление на своем участке фронта. В результате их промедления войскам немецкой 4-й армии удалось, контратаковав англичан, оттеснить их дальше на север, ликвидировав опасную ситуацию. Танковые дивизии корпусов Гудериана и Рейнгарта продолжили наступление на север и северо-восток. И 22 мая вышли главными силами к Ламаншу. Гудериан захватил Булонь, Рейнгард, наступающий правее Сент-Амер. Под угрозой оказалась последняя удобная гавань союзников – Дюнкерк.